Отправился он в город Увидел там одного старика И пошел за ним Оказалось, что старик был хорошим сапожником Сын падишаха ему и говорит Дедушка, ты, я вижу, настоящий мастер Такое мастерство дорого ценится Если сделаешь то, что я тебе скажу Дам тебе тысячу монет Удивился старик, но согласился Что ж, если это в моих силах То попытаюсь Объяснил Джигит. Знаешь ли ты что на окраине города стоят два дворца, золотой и серебряный. Так вот, в золотом дворце живет девушка, в которую я страстно влюблен. Помоги мне, будь моим сватом. Опять удивился старик, но пошел свататься. А невесте Джигита как раз накануне приснился сон, что придет к ней сватом, старый сапожник, поэтому она уже ждала его. Пришел сапожник в золотой дворец и говорит красавице, «Гостит у меня один же гид. Послал он меня к тебе, потому что очень влюблен. Как увидел тебя, так не может забыть твоей красоты. Выйдешь ли ты за него замуж?» «Выйду», — отвечает девушка, «если выполнит он мои желания. Только выполнить их очень трудно. Хочу, чтобы он сшил для меня такое платье, чтобы не было у него ни одного шва, и было оно точно по моей фигуре, чтобы было такое невесомое, что могло бы через кольцо мое пролезть, и такое воздушное, чтобы в горсти помещалось. А еще хочу я сапожки, чтобы были они сделаны без единого гвоздя и пришлись точно по моей ноге. Сказала она все это, а сама думает, «Такое только жених мой сделать сумеет. «Хорошо», — ответил старик. Вернулся он домой и все рассказал Джигиту. «Хорошо», — говорит Джигит, — «подожди немного. Схожу, принесу платье и сапожки». Ушел он в укромное место, чтобы никто не подглядел и не подслушал. Потом достал свой прутик и взмахнул им. Тут же появился ифрит. «Чего изволите?» Рассказал сын Падишаха, чего ему было надо, и спрашивает. «Сколько времени тебе понадобится?» «За три за часа, три управлюсь, часа управлюсь, отвечает ифрит. «Это слишком долго», — подумал джигит. И взмахнул прутиком еще раз. Второй ифрит за час пообещал все сделать. «Пожалуй, и это не слишком быстро», — подумал джигит. И снова взмахнул прутиком. Появился третий Ифрит и пообещал справиться с этим делом за полчаса. «Вот это годится!» – подумал ну, юноша. И остался ждать. А Ифрит быстрее молнии слетал в Золотой дворец, незаметно снял с девушки мерку, изготовил платье с сапожками и принес жигиту. Очень понравились там платья и сапожки. Поблагодарил он Ифрит и отнес вещи сапожнику. Тот снова отправился в Золотой дворец, понес подарки невесте сына падишах. Увидела красавица платье и сапожки и подумала «Такое только Ефриту под сил. Значит, из всех людей только мой жених мог с этим справиться. Видно, это и вправду он». И велела она сапожнику привести вечером Джигитова дворец. Вечером приходит сын Падишаха вместе с сапожником. Все их приветчают, все им радуются. Получил старик тысячу монет и после угощения отправился домой. Да и Джигиту с матерью и женами пора было уже трогаться в путь. Превратили они снова золотой дворец в золотое яйцо, а серебряный в серебряное и полетели дальше. Через некоторое время достигли берега озера, где в землянке ждал их брат Джигиты. Осталось у него всего одна рыбка. Очень обрадовался он, увидев матушку и младшего брата. Обнялись они, сели на летающий корабль и продолжили путь. Еще через некоторое время показались владения белого волка. Увидели они большую красивую поляну и спустились на нее. Поставили шатер, приготовили богатый стол и сели обедать. А тут и белый волк появился в образе прекрасного юноши. И был он так хорош собой что все девушки с летающего корабля не могли глаз от него отвести. Говорит тогда белому волку наш джигит, вот эти две девушки – мои жены, вот эта – моя невеста. Вот этих трех матушка выбрала в невесты для моих братьев, а из остальных девушек ты можешь выбрать себе в жены любую, поблагодарил его белый волк и выбрал себе в жены ту, что приглянулась ему больше всех. Попрощались гости с хозяином леса и полетели дальше. «Недолго летели. Показался внизу большой город. Говорит хозяйка Медного дворца. Вот моя родина. Оставьте меня здесь!» Спустился летающий корабль. Попрощалась она и ушла со своими служанками. А остальные дальше полетели. Летели, летели, и снова внизу показался большой город. Здесь их покинула хозяйка Серебряного дворца со своими служанками. Остальные дальше полетели. Летели, летели, долго летели. наконец, показалась впереди родная столица. Был, однако, уже поздний вечер, и решили они заночевать за городом чтобы на следующее утро явиться во дворец Падишаха. Вынула матушка из кармана два яйца, и встали на поляне дворцы – золотой и серебряный, а вокруг золотого дворца раскинулся роскошный сад, как было на старом месте в стране дивов. Когда все легли спать, сняла жена Падишаха с пальца кольцо, что досталось ей от дива, и свистнула в него. И тут же явилось на зов такое множество ифритов, что и не сосчитать, больше, чем песчинок на речном берегу. «Чего пожелаете, Желаете, госпожа?», госпожа. – спросили они в один голос. «Сделайте так, чтобы к утру перекинулся мост от моего дворца до самого города. По сторонам пусть текут две реки, одна туда, другая сюда. По рекам пусть плавают прекрасные птицы, и пусть они поют нежными голосами. И пусть по берегам рек раскинутся яблоневые сады. Пусть зрелые яблоки падают прямо в речные струи. И пусть ими лакомятся плавающие птицы. По мосту пусть плавно едет золотая колесница, запряженная прекрасными лошадьми. А управляет лошадьми пусть самый черный ифрит с большими усами. К рассвету, чтоб все было готово, распорядилась госпожа и легла спать. Через несколько часов эфриты пришли с докладом, что все готово. Вышла матушка из дворца, смотрит, все сделано, как она приказала. Отпустила она эфритов. А через несколько минут уже и свет забрежжил. Поснулся поутру Падишах в своем дворце и видит, прямо к дверям ведет золотой мост, а по мосту плавно едет золотая колесница, запряженная прекрасными лошадьми, а управляет лошадьми и Фрид чернее ночи с большими усами. И привез и Фрид Падишаху такое письмо. О, владыка Падишах, благодаря Аллаху избежали мы многих напастей, и вернулись домой живыми и невредимыми. Просим вас со всеми вашими мулами и визирями, а также с нашими старшими сыновьями и другими родичами, пожаловать в гости. Очень обрадовался Падишах, велел тут же созвать всех, и отправились они в гости по Золотому мосту, а на другом конце моста уже встречают Падишаха жена, хозяйка Золотого дворца его сыновья и их жен. Долго угощались они, ели, пили, веселились, а потом вернулись по Золотому мосту в город и сыграли сразу несколько свадеб. Падишах снова женился на своей жене, младший сын на своей невесте, и его старшие братья тоже попрощались с холостяцкой жизнью. Сорок дней женились, еще сорок дней веселились, Съели мясо той кобылицы, что еще не успела родиться, И живут теперь в том дворце, который можно спрятать в яйце. Звездные сказки Татарскую народную сказку «Белый волк» читал народный артист России Сергей Шакуров. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Айдар Гайнулин. Перевод Алена Каримовой.